Дежурный по части Прапорщик Коленков. Да. Да, девушка. А вы кому вообще звоните? Нет. нет. Э, наркоманы. Ну-ка тихо там. Понял, начальник, понял. А, Дежурный, что? Что, старина? Здорово на костылях. Тогда нет. Ай. Да так, так. Так, по башке стукнули. А, Нет, гудит. Бил, а, бывает. А мне так каждый кинет. день боканул. Будем знакомы, Кузя. М. Mm. Имя что ли? Не, погоняло. Своё имя я уже давно позабыл. Как квартиру лишился в 90-х. Да, да, да. А был Николай Кузнецов, значит. М. Mm. Саша Ой, запомните моё имя. Оно вам ещё много какой что подскажет. Брать, да, хорошо, запомню. Я помню. А ведь знаете, Саша, я, я интересный брат, собеседник. Брат. Могу брат. такие темы М завернуть. Затаряяй, я Фея. понимаю, понимаю. У вашего брата ва всегда такая, есть темы. Только ты извини, помыцы в тебе. Вы уж извините, в каком времени живу, так и соответствую. В гости, в а с другими меня не да, путайте. Да, я я, я не, так такой. не такой, как все. А, как вы считаете? Какова цена свободы? А, да. А, слушай, извини, а, мне не до того сейчас. Это мы сюда восемь таш полоком. Есть Степанова выпустим. Есть таш панку есть. Степан! Степана на выход! Туда иди. Ну здравствуй, Степанов. Зинаида Карлна. Ребята, Саша, Раника. Я пошли, пошли отсюда скорее, мне не по себе. А, <свобода>, свобода. Свобода просто так не даётся. Ничего не понимаю. Я тебе сейчас всё объясню. Пошли меня. Слушай сюда. Я отмазывала тебя от ментов. Разорулилась бандитами. Разумеется, не бесскорыстно. Не бесскорыстно. А что ты хотел, Куляков? Время сейчас такое. Подождите, да. Подож... А а где же вы столько денег-то взяли? Собрали. Опять в долгах? Ну и чем отдавать будем? Тебе решать. В смысле, грандом? Понятно. Ну и на что я поеду в Германию? Хм, цена свободы. Что? Да так. Вспомнил слова одного нового знакомого. И у нас ещё одна проблема. Книга. Где она? Книга пропала. Дружба. Мы часто идеализируем её. Она не только мотивация не вполне разумных действий, но и довольно часто объяснение всему, почему не можем любить, почему не хотим платить, как можем избежать наказания. Вы скажете, я циник? Да, так и есть. За долгие годы заточения у меня было много времени все хорошо обдумать. В былые времена мне встречались разные люди. Некоторые становились моими друзьями. Но лишь один из них бесповоротно изменил мою судьбу. Я даже точно не припомню, когда именно он появился в моей жизни. Иногда мне даже казалось, что он был рядом всегда. А я вам говорю, что Фрейд останется в истории. А по-моему, он смашит. Которых в наше время технический прогресс всё больше и больше. Вы просто его недолюбливаете. Вот и моя скромная обитель. Вы думаете, это удобно? Что удобно? Что я войду к вам? Ах, это. Ну, конечно же, удобно. Я ведь сам вас пригласил. Ну, ну что ж, ну-ка не так. Снимайте калоши. Супруга блюдет чистоту, знаете ли. Набери ещё раз. Ага. Абонент временно недоступен. Аним, абонент. Перезвонить в странно. Может, он книгу ищет? Угу. Или отмечает мой отъезд. Тогда он, наверное, в общаге. Ник, давай ты займёшься поиском книги, потому что на Лёлике Надежды Малы, была мут. Я даже не помню, у кого она была последний раз. Я думаю, нужно посмотреть место, где мы убегали от бандитов. Вы пробежали километра полтора. Попробуй найти её. Самый худший из вариантов это если её кто-нибудь подобрал. А какое желание следующее? Лёрика. Он желал, кажется, жить как король. Как принц. Ну да, как принц. О. Что-то мне это не нравится. Понаписали. А, да, не знали. Чёрт. И как же книга будет трактовать его желание? Заканчивается посадка на пассажирский поезд номер 425 Москва-Смоленск Отправлением в 12 часов 57 минут со второй платформы четвертого пути Ну, тебе ехать пора? Ага, да, да, да пора обращаться, я пойду Ты до Смоленска? А там как? Ну, а там до Бреста, а потом через Польшу до Лейпцига, а там, черт его знает, главное, экономно. Ты поосторожнее там. Хорошо. Ну, давай, ты тоже береги себя. Так, провожающая в вагоне есть? Когда едешь, позвони! Хорошо! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Цыц. А тоалет от меня. Простите, ваше высочество. Пора просыпаться. На мацеон времени не останется. О. Жек, ты что ли? Простите. Жек, во что это ты нарядился? Моё платье вам не по душе? Бехотадно. Как на востоке. О горе мне, моё платье не нравится принцу. Кому? Ёлки-палки! Это что за люкс? Где люк ваш, высочество? Где я, Жэка? Я где, а? В ваших покоях. В покоях? Это это моё желание. Кто я, Жэка? Вы наимудрейший из всех мудрецов. Наисильнейший из всех силачей, наикрасивейший из всех женихов Востока и Запада, и всех земель между реч и приморья, всех халифатов и эмиратов, будущий правитель, принц Аликули Аль-Люли ибн Вик, светлейший из всех. Хватит, хватит, я же не запомню. Ваше высочество. Подожди, подожди. Мне нужно уложить всё в голове. Я с вашего позволения подниму занавесье. Угу. Так. Я принц. Ага. Ё-моё! Это что? В окне, ваше высочество. Да, в окне. Это что? Это павлины в саду ходят. А там дальше фонтан с серебряной инкрустацией и золотой статуей вашего высочества на боевом верблюде. Да. И правда. Хотя я не очень-то и похож. Шах посчитал так же. И скульптора четвертовали. Да. А верблюд жив? Ваше Высочество может тотчас же лицезреть любимого верблюда Хабиба в полном здравии. Но только после мациона и трапезы. Да! Неплохо было бы чего-нибудь съесть. А для начала, знаешь что? Принеси ко мне какую-нибудь там лимонаду. Трубы горят страшно. Простите, а не подскажете, когда мы прибываем? В три часа ночи. Угу. То есть, это нам ехать еще шесть с половиной часов? Ой, черт, хоть бы кондиционер включили, что ли. Какой кондиционер? Тут и окна не открываются. Ты что, первый раз в общем вагоне едешь? Да, первый. Надеюсь, последний. Не зарекаетесь, Александр. Простите. Мы знакомы? У вас короткая память. А ведь еще вчера вам, кажется, было не до разговоров. Вы до Смоленска едете? А, подождите, подождите. Так, ваши билеты. Кузя! Э, мы с вами были в обезьяннике. Да, Николай Кузнецов. Ничего себе, и вправду мир тесен. Еще как тесен. Особенно по сравнению с веком, скажем, 19-м. Народу стало не продохнуть. Да, это верно. Никогда больше не куплю место рядом с сортиром. Чайку. Однако согласитесь, что за 4 1/2 часа этот запах стал уже как бы и незаметен. Да, только глаза режет. Выходит, что в упомянуемом вами выше обезьяннике, как вы его изволили назвать, условия были вполне приемлемыми. Ну, теперь, конечно. А теперь представьте себе, что человек, привыкший перебиваться, так сказать, с хлеба на воду, Попадает в условия, обустроенные гораздо шире, чем самые роскошные его фантазии. Каково ему? Ну, должно быть, ему там очень хорошо. В первые часы должно быть, да. А потом? А вы какими судьбами-то здесь? Ведь кажется, вы были... Да, я бомж. Но, как я говорил, я соответствую действительности. Так, И вы знаете, для я, я, я, я. меня с момента нашей первой с вами встречи она немного изменилась. И вот я еду в Смоленск. А потом? А потом до Бреста и там в Липциг. Хм, очень интересно. Вы знаете, я тоже туда еду. Абсолютно с вами согласен, безумно интересно. А Вы знаете немецкий? Как вам сказать, к сожалению, обороты, которые я использую в речи, устарели. Поэтому полагаю, немецкая молодёжь меня вряд ли поймёт. А вы владеете дойче? Точ, э, ну только разговорным, думаю, его хватит. И куда из Лейпцига? Пока не знаю. Моя поездка совершилась так внезапно, что как только оформил визу, сразу выехал. Я, понимаете, должен писать об истории Восточной Германии, которую я не знаю. Как же вы можете писать о том, чего не знаете? Да. Обстоятельства. Полагаю, воды можно налить в любой доклад. А факты? Ну, а факты её разбавят? Думаю, там есть какие-нибудь там достопримечательности. Ну, поговорю с немецкими краеведами, а тогда могу подсказать вам одно место. О нём точно никто не писал, по крайней мере, в России. Это музей маленького, довольно старого городка Аусденбург. Ну и чем же известен этот Аусденбург? Ну, да, в общем-то, ничем. Междуусобные войны, феодалы, летописи монахов. Хранители музея расскажут вам всё и покажут любопытные экспонаты или их отсутствие. Хм, интересно. Ну и как можно показать отсутствующий экспонат? Так же, как можно налить воды в несуществующий доклад. Сюда, что ли? Сюда, Ваше Высочество. Извиняюсь. Нет-нет-нет, Ваше Высочество, тут возлежит шахт, вам сюда. Милича, прошу, ради Бога, просите мне что тоже ложиться? Да, вот сюда, в ваш осадок. Чуть-чуть нож, пусть пусть. Эй, Зека, а где шах? Ваш отец прибудет после трёх ударов гонга. Традиция освещённые тремя тысячами голов сражённого вами вражеского войска. Кем сражённого? Вами, ваше высочество. Ты поясни мне, а, а то я что-то забывать стал в последнее время. После того, как вы покорили Нара... Кого? Нар, одногорбый верблюд, ваш любимый Хабиб, верхом на котором вы в одиночку выехали навстречу вражескому войску и обратили их в бегство. А, один? Да, на Наре. А, я понял... Они испугались одногорбого верблюда. И вас, ваша светлость. Говорят, что вы были так свирепы, что врагов охватила неудержимая паника. О, мудрейший из мудрецов. Да и это я уже понял, да. А когда это было? 10 лет назад. Это мне было лет 10, что ли? У вас восхитительная память, ваша светлость. И полководческий талант. Покоритель народов Запада и Востока И всех земель Междуречья и Приморья Халифатов и Эмиратов Его величие Шах Али Кули Альвик Ибн Никула Не вставайте, ваша слеплость, принцы не встают а, -а, а, Виктор Никола... И тебе доброго утра, сын мой Как тебе почивалось, сын мой? Нормально, а вам как? Что? Как спалось-то, папа? Ой, великие чаяния моего сердца терзали меня до зари, и век мой близится к закату, а перед очами моими ты предстаешь невинным отроком. Эй, зыка! О чём то, на? Он хочет сказать, что вы ещё не женаты. У тебя ещё нет гарема, что ли? Нет. И ни у кого нет гарема? Есть. У шаха и всех придворных. У всех, кроме вас. Ведь вы девственны. Угу. Обявляется начало великой утренней трапезы. Охо-хо! Так же он все-таки похож на нашего проректора. А что ваше высочество изрекло? Ничего, отдыхай. Во благо усвоения яств, хроники о величайших днях, дарованных нам принцем верблюжьей крови, Али Кули, Аль-Лоли ибн Виком. Сычи Павлик? О, великий из всех величайших умов, О, умнейший из всех приумнейших великих, Ты врагов без кинжалов и сабель сразил, Обратив их в позорное бегство до моря. Это чё, про меня что-то всё? Про вас, ваше мусульство, хроники. Там их шах поджидал, что мудрее луны. И отсёк он им главы своим етаганам. И теперь эти главы в подножье фонтана, где навеки стоишь на хабибе своём. В твоих жилах верблюжья кровь воскипит. Если враг покусится на нашу отчизну Междуречья, Приморья и прочих земель Халифатов и всех Эмиратов до неба! Это что? Ш... Это что ж? Три тысячи трупов замуровали в фонтан? Ну и порядки! Его величие тревожит сомнения Понравились ли хроники, изложенные певцами? Ну, как вам сказать всем? Эм... А щитон аплодирует. Ему понравилось? Полача для певцов зовёт. Ведь вам не понравилось? Не, не, не, не, не, не надо палача. Мне очень понравилось. Вы знаете, всё по существу. Фу, ну и порядки. Его величие спрашивает, не болен ли наследник? Признаться, со вчерашнего есть немного. Почему наследник не вкушает ясно? Жека, чё ему ответить-то? Чем это едят вообще? Ни вилок, ни ложек, ни китайских палочек? Руками, Ваше Высочество. А, моё Высочество было так увлечено этими хрониками, что забыл о трапезе, но сейчас наверстает. Всё моё! Что за крень? Это желчь тухлого слона в индийском перце. Ну и дрянь. Это любимое блюдо вашего высочества. Оно придаёт вашему лицу свирепости. А ви낙 моему любимому блюду не подают? Я бы хотите вина, ваше высочество. Ведь вы невинный муж. Ну и что? Невинному мужу не полагается? Не знаю, ваше высочество. Признаться, вы меня поставили в тупик. Так, скажи официанту, пусть для начала 05 принесёт красного. Я думаю, папа не будет против. была новая история и звуки звуки